Глава 10. Ворон и лис. В учебный склеп академии Грегор вернулся около полуночи, как и положено для нормальной работы некроманта. Остаток первого дня недели у него решительно не задался. Впрочем, это было понятно с самого утра. Неприятный разговор с вальдероном старшим, потом истерика Аэлин Ревенгар. Пожалеть призрака, подумать только. А потом ещё пришлось объясняться с магистром Брэноном, когда Грегор, испытывая некоторое беспокойство, зашёл к целителям, чтобы осведомиться о состоянии Ревенгар. Пожилой целитель отчитал его как мальчишку-адепта, напомнив, что ученики, особенно первокурсники это не фрагансы, с которыми можно было не стесняться в обращении. Вдобавок, Айлин Ревенгар ещё не забыла смерть отца. Но ведь Грегор хотел как лучше. Что будет, если девочка наткнется не на сравнительно безобидного, раз уж его до сих пор не упокоили, призрака, а на дрянь вроде покойного мэтра Тернера, чтоб ему и в садах не отдыхалось? Нечисть опасна. На одного, сохранившего разум и человеческие чувства, приходится дюжина мертвых безумцев, желающих отомстить живым за то, что те еще живы. Многие призраки – жадные голодные твари, питающейся жизненной силой. И как раз у Ривенгар свой талант находить приключения, очень велика вероятность с ними встретиться. Это он и пытался объяснить Бреннону, но потом просто махнул рукой и мрачно согласился, что с некоторыми уроками стоит подождать. Да и вообще, занятие сорвалось. После случившегося вызывать призрака снова уже потребовало бы слишком большого расхода энергии. Борыны подозрительно притихли. Ладно, постепенно они поймут. А он, в свою очередь, позаботится, чтобы никакая мёртвая пакость больше не пыталась вызвать их жалость, подрывая авторитет преподавателя. Прав была Эддлерли. Стоит однажды дать слабину, и всё. К новому походу в склеп он подготовился на совесть, даже не поленился зайти в архив и прочитать то, что нашёл в реестре фиолетовой гильдии Акира Нелоу. Вот оказывается, почему имя Мертвица показалось ему смутно знакомым. На том совете, где определяли дар Айлин Ревенгар, Лоу назвали как прошлую двойную звезду. Но сейчас это, разумеется, не имело никакого значения. Несмотря на уникальность дара, ничем особенным Лоу при жизни не прославился. После окончания академии подавал прошение о должности младшего преподавателя, в чём ему было отказано с вежливой формулировкой об отсутствии надобности. Уехал путешествовать и несколько лет занимался частной практикой, исправно внося гильдейские налоги и иногда возвращаясь в Дарвену. Во время одного из этих возвращений наткнулся на охотящихся стрегоев и погиб. Григор поморщился, испытывая неприятный стыд, как всегда с ним бывало, стоило узнать о глупости или слабости кого-то из коллег некромантов. Стрегои опасные твари, разумные, но абсолютно бесчеловечные. Если Лоу пошёл зачищать их гнездо в одиночку, такое бесстрашие называется тупостью и не заслуживает ничего, кроме смерти. Впрочем, об обстоятельствах его гибели было сказано слишком мало. И это, опять же, не важно. Важно сейчас лишь то, что Лоу опозорил его перед всем особым курсом. То есть попытался опозорить. Склеп встретил его темнотой и молчанием. Грегор засветил магический фонарь, принесённый с собой, повесил его на крюк у входа и настороженно окинул взглядом пустое на первый взгляд пространство. Только над гробьем прямоугольным выступом торчало из пола склепа. Крышка задвинута, защитные знаки не потревожены. Но из чего этот призрак взял такую силу, чтобы сопротивляться избранному? У Ника романтов, конечно, в отношении смерти есть свои маленькие секреты, но не настолько, что ж, это только подтверждает, что обнаглевшую ничесть следует успокоить, пока не поздно. Если получится, то по-хорошему. Вдруг его держит неоконченное дело, легко выполнимое с помощью живых. Тогда можно проявить великодушие. Но за столько лет Лоу давно мог бы попросить об этом, так что вряд ли Он ступил на пол склепа, привычно подняв щиты, как и указывала дептом: разумная безопасность прежде всего. Сделал несколько шагов, пытаясь нащупать след некротических эманаций. Следовало ожидать, что тварь забьётся в какую-нибудь щель. "Ходя в чужой дом, коллега, следует соблюдать учтивость", раздался бестелесный, но ясно слышимый голос, и в воздухе над могилой Лоо Появилось характерное свечение. Грегор едва не вздрогнул, но только проверил щиты. Они стояли идеально. Коллега, ну и наглость. Впрочем, я уже понял, что с вежливостью у вас так же плохо, как и со всем остальным, насмешливо продолжил призрак, проявляясь окончательно. В прошлый раз Грегор его толком не разглядел, зато сейчас внимательно окинул взглядом тощую фигуру растрёпанные волосы, хитрое нахальное лицо и мантию, призрачную, но явно чёрно-фиолетовую. С какой стати, интересно, его похоронили как преподавателя? «Это было моим завещанием», — с издевательской любезностью пояснил Киран Лоу. И Грегор стиснул зубы от годливости. Он ненавидел гнусную привычку призраков читать мысли. «Посмертным, что никак не отменяло его законности». Впрочем, неважно. Я явились довести дело до конца. Скрестив руки на груди, он присел над надгробием, глядя с глумливой улыбкой. Игрегру стало немного легче. Если бы призрак молил о пощаде, это было бы слишком противно. Что тебя здесь держит? столь же холодно спросил он, всё ещё пытаясь быть великодушным и справедливым. Какое дело я могу исполнить, чтобы ты упокоился с миром? Хочешь договориться с собственной совестью, бастильера? Издевательских мыкл Кэрен Лоу. Мои незаконченные дела тебя не касаются. И не делай вид, что пытаешься оказать мне услугу. Ты пришёл изгнать меня не для того, чтобы выполнить долг некроманта, а ради своего уизвлённого самолюбия. Над тобой пошутили, а ты, как обычно, посчитал это пощёчиной. Хватит, выдохнул Грегер. Поднял руку для знака изгнания, провёл первую линию, вспыхнувшую бледно-голубым огнём. И тут магический светильник за его спиной погас, а призрак исчез с надгробия. Вот наглая тварь. Грегор шагнул в сторону, уходя от возможной атаки, второй свободной рукой сотворил фонарь и запустил его под потолок склепа. Но вместо того, чтобы повиснуть там, Фонарь рассыпался сотней искр, которые сразу потухли, а проклятый Киран фыркнул. В довершение всего, дверь, которую Грегор притворил, но не закрыл полностью, гулко хлопнула, отрезая склеп от внешнего мира. Так. Не трудись, бастильера, с отчётливым и всё таким же холодным презрением сказал Киран Лоу откуда-то из темноты. Я уйду сам. Ты слишком долго имел дело с бессмысленными тварями и забыл, что мёртвый маг всё-таки остаётся магом. Да и остальные люди, в общем-то, тоже остаются людьми. Если, конечно, они были ими при жизни. Смерть меняет лишь тех, для кого это удобное оправдание. И тебе, некроманту, полагалось бы это знать. Грегор швырнул сплетённый аркан на голос, и тот на миг прервался. А потом издевательски продолжил. Впрочем, чего я хочу от взорвавшегося болвана, которого не научили уважать коллег, особенно старших? Ты мне не коллега, яростно выдохнул Грегор, готовя новый аркан, что должен был сотней невидимых магических лезвий рассечь пространство вокруг. И наглую тварь, конечно. Ты мёртв. Как покойник, я тем более заслуживаю уважения. Глумливо сообщил Киран Лоу, и вдруг притих. Дерегер настойчиво искал хоть малейшие следы его присутствия, но не находил. Неужели тварь покинула склеп? И куда он в таком случае? О, проклятье. Сумасшедший мёртвый некромант, каким-то образом отвязавшийся от места своего упокоения, это совсем не то, что следует выпускать в спящую академию. Барготово дерьмо. Он снял верхний щит, мощный, но снижающий чувствительность, и попробовал ещё раз нащупать Лоу. Спокойно, ничего страшного пока не случилось и не случится. Призвать призрака дело нескольких мгновений, и в этот раз рядом не окажется доброй девочки, чтобы заступиться за дрянь. Мне почти жаль тебя, бастильера, шепнул ему ледяной голос в самое ухо, и Грэгора окатило потусторонним холодом. Ты видел так мало любви к себе, что жаждешь её столь же сильно, как неупокоенный дух человеческое тепло. Ты считаешь себя выше других во всём: по рождению, богатству, таланту и силе, и забываешь, что кому многое отмерено, с того многое спросится. Эта девочка дала тебе, избранному нашей госпожи, урок чести и милосердия, а ты даже не увидел его. Передернувшись от омерзения, Грегор не успел понять, куда делись его щиты. Он не мог подпустить тварь так близко. Просто не мог. Почему с Лоу не работает ничто из проверенных сотню раз арканов? «Потому что Академия — это не моя могила, а мой дом», — сказал вдруг с удивительно человеческими грустными интонациями призрак. Единственный, куда я хотел возвращаться из странствий. Я мечтал быть преподавателем бастельера. И смею думать, справился бы с этим лучше вас. Жаль мне ваших учеников, ми лорд. Я ничего не скажу девочке, она любит вас и не заслужила новой боли. Не может, вы всё-таки что-то поймёте, хотя бы когда-нибудь. И надеюсь, раньше, чем окажетесь на моём месте. Его голос растворился в темноте, окружающей Грегора, и на этот раз Лоу пропала окончательно. Впрочем, как-то странно, словно не отправился за грань, хоть на мгновение, но раскрыв врата, а просто вышел, как обычный человек из обычной комнаты. Грегор бессильно выругался от стыда и отчаяния и запустил в потолок склепа новым фонарём, смиренно повисшим там, как и полагается. Повернувшись, от души пнул тяжёлую дверь. Заперта. А с той стороны засов, упавший, когда клятый призрак захлопнул дверь, поймал как слепого щенка. Нет, засов, конечно, легко отодвинуть чистой силой. Это займёт не больше пары минут. Но что толку? Лоу ушёл, и причём победителем, надавал словесных оплеух и сбежал в сады, покуражившись напоследок. Хвала при темной, что хотя бы никто не узнает, иначе от позора хоть из Академии уходи. А что он там нес? Да плевать. Хитрая наглая тварь просто пыталась ударить побольнее. А что сейчас так паршиво, это от злости на проигрыш. Снова ругнувшись, он двинул в дверь чистой силой. Из осов, жалобно лязгнув, вылетел из петель, а дверь приоткрылась, скрипнув петлями. Дом, а не могила. Надо же было придумать такую глупость. Да и всё остальное тоже. Оказаться на твоём месте, не дождёшься, с яростным наслаждением пообещал Грегор. К своё время у меня хватит храбрости не цепляться за жалкое существование призрака. Последний раз, глянув на опустевший склеп, он вышел, раздражённо хлопнув дверью. Надо будет сказать, чтобы здесь всё убрали. И, наверное, академии теперь понадобится новый призрак. Что ж, Горагор сам найдёт подходящего, кого-нибудь молчаливого и желательно лишённого рассудка. Покажет адептам, а потом упокоит беднягу. Только так с ними и надо. Ну что же за день сегодня такой отвратительный. По неволе захочешь напиться, несмотря на пример Малкольма перед глазами. Съездить бы к нему, но завтра снова на занятия. Выходные только закончились. Не буду пить, устала подумал Грегор. Не дождётесь. Пойду высплюсь, а завтра попрошу у Эддерли ещё пару курсов преподавания, чтобы не сходить с ума от безделья. И почитаю всё-таки литературу о Баргота поклонниках, чтобы в следующий раз какой-нибудь Тёрнер не застал в расплох. И проверю дела семьи, а то мои драгоценные кузены, пока я воевал, Явно запустили лапы в казну рода по самые плечи. Да мало ли занятий. Но, уходя по подвалам от опустевшего склепа, он не удержался и передернул плечами. Никак не проходило чувство, что в спину смотрит чей-то сожалеющий взгляд». Отцовский гость был похож на ворона, одного из тех, что жили у них в поместье, чувствуя себя там хозяевами больше, чем люди. Чернявый, смогулый, с горбатым длинным носом и насмешливым, истинно вороньим взглядом чёрных блестящих глаз. Аластору, у которого с некоторых пор появилась особая причина не любить воронов, сдержанно поклонился и получил в ответ быстрый кивок. Острый подбородок гостя всего на миг уткнулся в круглый кружевной воротник. Единственное светлое пятно в темном и простом, как траур, наряде. А потом гость принялся бесцеремонно разглядывать его, поптичье склонив голову на бок и меряя взглядом, словно портной. Делал он это молча, пренебрегая всеми правилами учтивости. И Аластор тоже молчал, удивляясь, что это за новая странная личность нарушила покой их дома. И всего через несколько дней после визита бастильера. Месье де Альбре, позвольте представить вам моего сына. Несколько запоздало и почему-то слегка сконфуженно сказал отец. Аластор, наследник дома Вельдеронов. Старший и единственный. Благодарю за честь, сухо отозвался гость с явным акцентом. Фраганец, ну надо же, Нет, в Дарбинанте уже снова появились фраганцы, пользуясь заключённым перемирием. Но обычно это были купцы, а на простой люди на гость никак не приходил. Может быть, пленный офицер, ещё не вернувшийся домой, но это никак не объясняет, почему отец, относящийся к давним врагам прохладно, как и положено преданному короне дворянину, принимает фраганца столь почтительно. Месьёр де Альбре будет обучать тебя фехтованию, сказал отец повернувшись наконец в его сторону. И Аластор вскинулся, как наровистый жеребец с отпущенной уздой. Фраганец, дерзко уточнил он, не поверив своим ушам. Чему он может меня научить? И зачем? У меня же есть учитель в поместье. Помолчи, уронил отец. И Аластор прикусил язык, только метнул в сторону фраганца неприязненный взгляд, получив в ответ едва заметную усмешку сухих тонких губ. Только сейчас Аластор с непростительным опозданием понял, что на поясе гостя шпага, а значит, он не пленник, либо пленник привилегированный, пользующийся покровительством кого-то из Дарвинанских дворян, поручившихся за него честным словом. "Мои извинения, мисьёр", негромко и очень вежливо сказал отец. "Мне следовало поговорить с сыном заранее, я слишком поторопился его представить". Аластор Мне стыдно за твои манеры. Пустики, хмыкнул Фраганец, с явным удовольствием наблюдая, как Аластору кровь бросилась в щёки от стыда. Могу я поговорить с вашим сыном наедине? Да, разумеется, с поспешным облегчением согласился отец. Вам будет здесь удобно? Фраганский ворон, он всё больше напоминал Аластору эту наглую противную птицу, окинул библиотеку быстрым взглядом. Почему ты задержавшись на растопленном камне, и кивнул, сообщив: "Вполне. Прошу только проследить, чтобы нас не беспокоили ни в каком случае". "Разумеется", повторил отец, и они с гостем обменялись взглядами, значение которых Аластор совершенно не понял. А потом отец просто вышел, плотно прикрыв за собой тяжёлую дубовую дверь, и Аластор остался наедине с враганцем вооружённым к слову. Не то чтобы Аластор чего-то опасался, вот ещё не хватало в собственном доме. Но странностей было всё больше. Итак, юный лорд поинтересовался фраганец тем же насмешливым тоном. Вы что-то имеете против враженцев моей прекрасной страны? Несколько миссёр откликнулся Аластор, решив, что по крайней мере, извиняться за его неучтивость отцу больше не придётся. Тем более, что 10 лет, недавно закончившиеся войны, действительно не повод для грубости. Врага можно убить, так всегда учил его отец, но оскорблять его недостойно дворянина. Тем более недостойно оскорбить пленника, если враганица из них. И уж вовсе он не виноват в том, что так похож на проклятую птицу, красующуюся кое у кого в гербе. И о том, что не успели повоевать, тоже не сожалеете. Допытывался фраганец, ехидно блестя глазами. Слава, подвиги, всё прошло мимо вас. Не обидно? Ну не мог он не понимать, что Аластора в его-то возрасте, притом наследника, попросту никто не отпустил бы в армию. Разве ж то адъютантом в штаб, но там уж точно подвигов не совершишь. А раз понимал, значит, нарочно задевал за живое. Вот только зачем? Если его величеству понадобится моя служба, он меня призовёт, сообщил Ластор, старательно копируя прохладный тон, которым отец разговаривал с назоливыми светскими знакомыми. Простите, месье, у вас ко мне какое-то дело? У меня к вам или у вас ко мне? Это ещё подумать надо, усмехнулся бесцеремонный месьер, и причудливая золотая серьга в его правом ухе качнулась, о чём-то напоминая таком знакомом, но сейчас напрочь вывалившемся из памяти. Значит, карьера военного вас не прельщает. И магической искрой семеро вас не наградили. Но для наследника все это не обязательно. Он снова смирил Аластора взглядом и вдруг одним стремительным плавным движением выхватил из ножен шпагу. Миг, и ее кончик оказался у горла Аластора. Почти касаясь ледяня кожу смертельной близостью, отточенного как игла лезвия, Аластор замер, изо всех сил стараясь не коситься на притягивающий взгляд клинок и понимая, что оказался наедине с безумцем. Но почему, отец? Страшно, вкрадчиво осведомился фраганец, неуловимо напрягая руку, так что остриё упёрлось в горло Аластора, уколов, но не проткнув натянувшуюся кожу. Мы одни, нас велено не беспокоить, и даже маг-целитель не успеет ничего сделать. «Отец вас убьет», — тихо и очень ровно сказал Аластор. «Убьет», — согласился Фраганец, — «но потом. Вам, юный лорд, это уже ничем не поможет». Почему-то Аластор ему поверил. Сразу. Из черных блестящих зрачков, казавшихся так близко, что закрыли полмира, На него смотрела сама Притёмная. Да, искры боги его не наградили, но сейчас Аластор готов был на родовой отцовской шпаге поклясться, что смерть совсем рядом. Он чувствовал её всем своим существом, как дикий зверь, чьё горло держат чужие клыки, а когти вот-вот вопьются в плоть. Страх, вязкий, холодный, как болотная жижа, и такой же беспощадный. Зачем Вам, проговорил Аластор непослушными губами. Разумом он понимал, что надо уклониться, отпрыгнуть, закричать, кинуться к двери, но то же самое чутьё велело замереть, потому что зверю нужен миг, чтобы кинуться остальному жало и того меньше. Может, я сошёл с ума, так же тихо ответил фраганец, не отводя взгляда. Или ваша смерть имеет какое-то значение в играх королей? Или я ненавижу вашего отца, или мне заплатили за наследника вашей семьи. У человека всегда найдётся множество причин, чтобы убить другого человека, и не меньше, чтобы попробовать остаться в живых. Вы хотите жить, юный лорд? Хочу, шевельнул губами Аластор. Ему бы только шаг. Один шаг между ним и сумасшедшим фраганским вороном. Пол шага. И уж точно не стоит сдаваться, даже не попробовав. Фраган издержал тяжёлую шпагу в вытянутой руке без малейшей дрожи, как прутик, и смотрел прямо в глаза Ластору. Что же там всё-таки с его Сергой? Не о том сейчас думать надо. Тогда попытайтесь, одними губами усмехнулся безумец. Напряжённое, как тетива, тело Ластора качнулось в бок, словно он ждал этих слов и почти успела уйти от удара. Удара, который должен был случиться, но его не было. Вместо него клинок фраганца блеснул в глаза Аластору, на миг ослепив, и исчез. Отдернув шпагу, фраганец еще одним неуловимым быстрым движением развернул ее острием к себе и швырнул в лицо Аластору, едва успевшему поймать тяжелую рукоять у самого лица. Да он ее даже не поймал. Просто рука сама дернулась, И рукоять влипла в ладонь, больно ударив по пальцам. Ошалев от изумления Ластор недоумённо взглянул на шпагу в своей руке, потом на оставшегося безоружным фраганца, снова на шпагу. Почтенный лорд Вельдерон утверждает, что чему-то вас всё-таки учили, безмятежно сообщил фраганец и, сделав шаг в сторону, взял из каминной стойки длинную кочергу. Как вы думаете, юноша? Можно ли убить человека столь низменным предметом? Он изящно шагнул вперёд, держа кочергу за рукоять, убийственно серьёзный, несмотря на глупейшую ситуацию. И Аластор даже не смог улыбнуться. Губы не слушались по-прежнему, и страх никуда не делся. Только теперь он мешался со злостью, обжигая лицо изнутри и заставляя кровь кипеть в жилах. Ещё как можно, процадила Ластор, сразу поняв, что на помощь звать не будет. Хватит. Что бы ни случилось дальше, справиться с этим он должен сам. Но я драться с безоружным не собираюсь, добавил он, злясь на себя самого, на проклятого фраганса, на отца, которому зачем-то понадобилось устраивать это дурацкое испытание. Учитель фехтования, значит, Рука уже привычно перехватила отличную тяжёлую рапиру, если уж называть её правильно. А у вас есть выбор, весело удивился фраганец. Нет, если вы предпочитаете быть избитым, похвальное смирение. Вашему врагу вы тоже это позволите. Не ваше дело, выдохнул Аластор, отбросив всякую учтивость. Прекратите этот балаган. Если хотите драться, возьмите ваше оружие обратно, а мне принесут моё. Он опустил рапиру, твёрдо уверенный, что прав, и что фраганец согласится. Не может, вдён в серьёз рассчитывать выиграть поединок с кочергой против рапиры. И ай, вашу. Ругательство он проглотил в последний момент, а вот отпрыгнул слишком поздно. Загнутый конец кочерги чувствительно огрел его по сразу вспыхнувшему болью плечу, правда, по левому. Защищайтесь, юноша. Издевательски посоветовал ему фраганец: "Иначе убить не убью, но вы будете первым вальдероном, которого излупили кочергой, как проворовавшегося поварёнка". И в подтверждение своих слов снова сделал шаг, лёгкий, будто танцующий. Всякое сходство с вором исчезло, стёрлось, и теперь перед Астором была змея в человеческом обличье. Худощавое тело фраганца, затянутое в чёрный камзол и узкие чёрные килты, оказалось невероятно гибким и быстрым. Вот он совсем рядом, справа. Гнутый конец кочерги пачкает белую рубашку Аластора сажей. И это почти смешно. Только будь на месте кочерги шпага, остриё проткнуло бы ему печень. Ещё миг, и фраганец оказался слева. И снова болезненный и до слёз обидный небрежный тычок в подреберье, словно метку поставил. Рука со шпагой снова взлетела сама. Благес от ярости, Ластори 2 помнил вытёрженные с наставником шаги, выпады и связки. А ведь казалось, что ночью его разбуди, схватит оружие, и отобьётся от любого противника. Но сейчас он уворачивался, парировал и нападал, словно впервые взял в руки клинок. Проклятый фраганец нападал совсем не так, как положено. Никакого подобия точной изящной науки, которую преподавал Ластору пожилой итльец выписанный отцом за большие деньги. Его фехтование было подобно танцу, где на каждое возможное действие следует строго определенный и отмеренный ответ. Бешеный фраганец вился вокруг Аластора разъярённой гадюкой, делал выпады из немыслимых, совершенно неправильных позиций, а парировал так, словно видел каждое движение Аластора наперёд. Кочерга в его руке летала молнией, и казалось, что она извивается потому что не может прямой железный прут доставать противника под такими углами, словно огибает честную рапиру. Быстрее, мальчик, бросил фраганец, когда Ластор уже работал клинком на пределе своей скорости, чувствуя, что долго так не сможет. Ты не в постели с девчонкой, в драке надо поторапливаться. А вот у него голос был спокоен и бесстрастен, несмотря на глумливое слово. И так ровен Словно проклятый мисьёрника чергой махал, уже истек в рубашку Аластора дюжины чёрных меток, а сидел за книгой. Закусив губу, Аластор из последних сил крутил потяжелевшую рапиру, исступлённо мечтая не победить, но хотя бы раз коснуться, хоть один удачный выпад. Не убить, не ранить, но дотронуться остриём до неуловимого враганца. Резкая боль обожгла запястье. Алла-стор едва не взвыл, стиснув зубы. Не удержался, схватился другой рукой. Выбитая из его руки рапира, со звоном упала на мраморный пол. Выбитая! Кочергой! Уши и щеки у него уже горели от смущения. Во рту пересохло. «Поднимите!» — скучающим тоном разрешил фраганец, указывая кивком на отлетевшую в сторону рапиру. Мечтая провалиться сквозь землю, Алла-стор наклонился поднял злополучный клинок. Фраганец, как же его, смотрел на него с острым насмешливым любопытством, не вяжущимся с бесстрастным тоном, и Аластор вдруг увидел себя со стороны, неуклюжего, растерянного, гордившегося непонятно какими успехами в фехтовании, а первый же настоящий противник сделал бы из него решето, если бы только захотел. И он ещё вздумал тягаться с лордом Бастельера? Он, не сумевший продержаться против взрослого бойца и нескольких минут, не сумевший ни разу пробить чужую защиту. Сделав шаг назад, Аластора глядел свою рубашку, испечренную темными следами. Каждый — смертельное ранение, если настоящим клинком. Кровь бросилась в лицо еще сильнее. Фраганец все так же терпеливо ждал, только брови над темными глазами чуть изогнулись — Эластор, сглотнув вязкую слюну, глубоко вдохнул, выдохнул и поклонился. Глубоко поклонился, безусловно и почтительно признавая чужое превосходство. А потом, выпрямившись, поднёс клинок рапиры к губам, отслютовав её владельцу, и также почтительно протянул эфесом вперёд, заставив себя проговорить достаточно громко и чётко: Прошу принять мои извинения, месьёр. Моё поведение было недопустимо дерзким. Благодарю за урок. Если миг назад ему казалось, что лицо и уши горят, то сейчас они запылали. Так стало горячо, и Аластор только снова сглотнул, изнывая от тоскливого стыда. Отец будет разочарован. А самое главное, он только теперь понял, что отдал бы любую руку, лишь бы научиться второй, оставшейся также владеть шпагой. Извинения принимаются, тем же холодным и чуть скучающим тоном отозвался фраганец. И поскольку я узнал всё, что хотел, предлагаю успокоить вашего почтенного родителя, ожидающего итога нашей беседы. Вы не станете меня учить, мисьор де Альбре. Аластор сам удивился, как тускло звучит его голос. Но хотя бы имя фраганца он смог вспомнить не совсем уж показавшийся невежей. А вы в этом нуждаетесь? И снова вскинутая бровь, только теперь взгляд Фраганса из равнодушного стал острым, испытывающим. Неужели у него всё-таки есть шанс? Аластор даже вперёд подался, заговорив горячо, быстро, взволнованно. Прошу вас, ми лорд, то есть простите, месьёр, я буду хорошим учеником, обещаю. Мне очень нужно перенять ваше несравненное мастерство. Клянусь, вы не пожалеете, отец высоко оценит ваши услуги. А я я буду слушаться вас во всём. Только научите меня так. Он лепетал ещё что-то, страшась увидеть во взгляде Фраганса, что тот снова потерял интерес. И не зная, как объяснить, доказать, убедить. Зачем уронил тот наконец Для обычного дворянина вы деретесь совсем неплохо, юноша. Ну, для дарвинанта, во всяком случае. Зарабатывать шпагой на жизнь вам вряд ли придется. А искусство убивать ближнего своего не стоит того, чтобы эту самую жизнь ему посвятить. Да, представьте, иначе в нем толку не добиться. Он смотрел почти с сочувствием, если только Алла Сторону не почудилось в темных пронзительных глазах. И на миг показалось, что между ним и Мафрагансом протянулась тончайшая натянутая струна, чутко отзывающаяся на малейшее колебание души. Аластор точно знал, что даже крошечная ложь или умолчание о правде порвёт эту нить навсегда и исчезнет единственная, отмеренная ему судьбой, возможность для чего-то очень важного. Будто шаг, который он сделает сейчас, промолчав или открыв душу, безусловно, уведет его по дороге, с которой уже будет не свернуть. И можно промолчать, отказаться, забыть то, что случилось. Подумаешь, всесильный мэтр-командор обидел его, испугавшись за честь воспитанницы. Ведь прав был, по сути. А что оскорбление до сих пор сжет, словно раскаленное клеймо, так можно жить и с клеймом. — Нельзя, — спокойно и ясно подумала Ластор. — Жизнь без чести — это не жизнь. А еще он вспомнил, наконец, что означает у фраганцев одна серьга в правом ухе. Бретер — профессиональный дуэлянт-наемник. И, следовательно, виртуоз владения оружием. Иначе человеку, живущему клинком, в этом ремесле не удержаться, да и вообще не удержаться в живых. Значит... Значит, отец, испугавшись, что Аластор всё-таки вызовет лорда Бастельера, сделал единственное, что могло дать его сыну хоть какой-то шанс. Нашёл того, кто научит Аластора владеть шпагой так хорошо, как только возможно. В глазах защепало от смущения и благодарности. В горле встал ком. Стоило представить, чего отцу стоило смириться с его замыслом и сделать почти невозможное уговорить фраганского бриттёра стать наставником Дарвинанца. Ну а Ластор этот ком взглотнул и, не отводя взгляда от внимательного требовательного взора фраганца, сказал, будто в реку прыгнул с обрыва. «У меня есть враг. Настоящий. Смертельный. Он оскорбил меня. Вы, наверное, думаете, что это глупость. Я еще слишком молод. Но есть поступки, которых дворянин и мужчина терпеть не должен». Я точно знаю, что мы ещё встретимся. Он старше, опытнее, он признанный мастер фехтования. Но я должен смыть обиду кровью. И я не боюсь смерти, но мне нельзя умирать. На дуэли с ним, я имею в виду. Это будет несправедливо, понимаете, месье? Справедливость клинка, жестокая справедливость, негромко сказал фраганец. Юноша, Вы уверены, что вам нужна именно она? В этом мире не так много обид, которые стоят потраченной на них жизни. Право же, отомстить врагу можно по-разному. А ваш отец, кажется, больше всего на свете страшится вас потерять. Мой отец, человек чести, глухо сказал Арастар, борясь с желанием отвести взгляд. Он знает, что я не могу отступить, поэтому он и нашёл вас. Прошу, месье «Помогите мне». «Я сниму с вашу шкуру», — с той же ровной безмятежностью предупредил фраганец. «Слой за слоем, вместе с вашей щенячьей самоуверенностью, прежними представлениями о фехтовании и привычкой себя жалеть. Я выбью из вас все, что покажется мне лишним, то есть все, что вы полагаете своими достоинствами, как бойца. Потому что прямо сейчас вы ужасны». Я сказал, что вы неплохи для ардинанца и обычного фехтовальщика. Забудьте. Это был незаслуженный комплимент, лживый, как похвалы, которые голодный бродяга расточает пристарелой трактирщице. У вас отвратительно поставлена рука. Я уж не говорю о том, что всего одна. Вы двигаетесь уныло, как крестьянская лошадь, и медленно, как она же с полным возом дров. Я не знаю, кто был вашим прежним наставником. Но он научил вас не бою, а бальным танцам. Впрочем, даже им научил паршиво. Чтобы драться как бритёр, вам придётся забыть то, чему вы уже научились. Вытравите из памяти разума и тело. Поэтому вы будете делать всё, что я скажу, каким бы бессмысленным, нудным или трудным это ни казалось. У меня с вашим отцом договор, что я могу отказаться от преподавания в тот же день, когда вы откажетесь выполнять мои указания. Понимаете, юноши? Полное послушание и доверие. Либо не тратьте своё и моё время. Сделать из вас хорошего бойца примерно то же самое, что вырезать из доски рапиру, имея инструментом только иголку. Я буду очень стараться, выпалила Стор. Обещаю. Какое счастье, нехидно согласился фраганец. Что ж, Тогда вы либо станете моим величайшим поводом для гордости, если научитесь прилично обращаться с клинком, либо окажетесь не менее величайшим позором. А по пути к одному из этих достижений мы весьма интересно проведём несколько лет. «Айлин, яблочко, проснись!» — тихо попросил мэтр Киран. «Зачем?» — удивилась Айлин. И Искоса, чтобы никто не заметил, посмотрела на покачивающегося Аластора. И как ему удается раскачиваться, сидя, и магистра Мерли, затеявших игру в бутылочку. Вместо бутылки они взяли опустевшую фляжку Аластора. Раскрученная фляжка вертелась совершенно непредсказуемо, в отличие от настоящей бутылки, как уверял магистр. И поэтому игроки сначала увлечённо спорили, куда именно на этот раз указало горлышко, а потом, как заставить надгробие Мэтра Кирана отойти в угол склепа и трижды прокукарекать. Надо рассказать про эту игру Дари, решила Айлин. И Саймону тоже, конечно, им наверняка понравится. Вот только зачем Мэтру Кирану, чтобы я просыпалась? И вообще. А разве я сплю? Спишь, заверил Мэтр. — Проснись. Обещаю. Ненадолго. — Хорошо. Я постараюсь, — вздохнула Айлин, бросила последний взгляд на Алла Стора, снова раскрутившего фляжку, старательно зажмурилась и… проснулась. Мэтр Киран сидел в изножье кровати, разглядывал комнату и рассеянно гладил пушка, улёгшегося у неё в ногах. — Вот, оказывается, почему так затекли стопы. Ну и ладно, зато не холодно. — Какой у тебя тут творческий беспорядок! — одобрительно сказал он, заметив, что Айлен открыла глаза. — У нас с Мерли тоже так было, когда мы жили в одной комнате. А остальные, конечно, возмущались. Мол, не найдёшь ничего. — Как же! Много они понимали. — Помню, на десятом курсе к нам поселили ещё одного целителя. — Ранвена, кажется. Тогда был перебор адептов, не хватало комнат. — И знаешь, что сделал этот мерзавец? — Да. Он убрал в нашей комнате. Мы с Мэрли потом месяц ничего найти не могли. Мэтр Киран осторожно прервала Айлин. Как вы себя чувствуете? И тут же, вспохватившись, мысленно обругала себя дурой. Мэтр не может себя чувствовать. Он же призрак. Но ведь ему явно было больно, когда лорд Бастельера его ударил. И выглядел Мэтр Киран тревожно. Его вызывающая рыжина потускнела. Волосы, задорно торчащие во все стороны, как-то пригладились и облепили голову. Глаза лихорадочно блестели. Лицо посерело, и резко выступили скулы. Чушь какая, фыркнул Мэтр Киран и роша волосы на затылке. Ещё как можем. Пожалуй, если ты призрак, то чувствовать это единственное, что остаётся. Не беспокойся, всё вполне хорошо. Ну давай к делу. Прости, яблочко. У меня очень мало времени, а нужно сказать главное. Вот, держи. Он порылся в поясной сумке и вытащил из неё толстую переплетённую в коже тетрадь, такую же призрачную, как и сам Мэтр. А как же её читать? Молча поразилась Айлин. Разве можно читать призрачные записи? Нельзя, хитро улыбнулся Мэтр Киран по обыкновению, услышав её мысли, и сделанный с строгостью добавил: Смотри внимательно, больше ты такого не увидишь. Его фигура засветилась, становясь всё ярче, и Айлин даже показалось, что метр вот-вот воплотится. Но воплотилось только тетрадь, а фигура некроманта разом потускнела так, что сквозь него Айлин явно увидела противоположную стену и кусок окна. "Ой", вырвалось у неё. "Ми лорд метр, вы Это моя собственная кожа, с той же слегка фальшивой беззаботностью произнёс Мэтр Киран, проводя прозрачным пальцем по корешку лежащей на кровати тетради. Использовать часть своего тела единственный способ сотворить артефакт, который останется с тобой даже после смерти. Ой, не смотри так. Немного кожи, взятой с верхней части спины. Это не смертельно. А целители в академии хорошие. Это яблочко, мой личный дневник гримуар. Придуманные мною заклинания, редкая нежить, которую я встречал в путешествиях, способы борьбы, ну и всякое прочее. В общем, моя жизнь. Их похоронили вместе со мной. Ну вот как артефакт и Мерли. Он запнулся и встряхнул головой, на какой-то миг становясь прежним, таким привычным, лисом-хитролисом. Не умею я делать подарки, особенно девчонкам. В общем, давай попросто. Это записи теперь твои. Считай, что учебник. Я же обещал, что научу тебя всему, что умею. Помнишь? Будешь моей ученицей и моим главным законченным делом. Согласна? Тетрадь взмыла в воздух, неожиданно тяжело упала ей на колени, и Айлин словно очнулась. Мэтр Киран говорил так: словно прощался. "Мэтр Киран", вскрикнула она сдавленно. "Но «Ну вы же, вы же не". "Мэтр Киран вздохнул. "Я бы с радостью посидел в склепе хотя бы до твоего выпуска, яблочко моё", сказал он неожиданно тихо и серьёзно. "А может и подольше". Но произошло кое-что, заставившее меня понять, что моё время закончилось. Да и Мерли уже ушёл в сады. "Не хмурься, Айлин". Постарайся понять, пережить своё время худшее наказание. Я пришёл попрощаться. Пожелай мне лёгкой дороги. Хорошо? И не вздумай ходить в мой склеп, только расстроишься. А впрочем, он вдруг улыбнулся легко и безбедно. Впрочем, мне это даже нравится. Пообещай, что не изменишься, что всегда будешь относиться к призракам как к живым. Нам очень нужно, чтобы нас оплакивали как живых и радовались как за живых. Ну же, Айлин, обещай, что бы ни говорил тебе твой куратор. Обещаю, Милорд Мэтр, шипнула Айлин. Она подняла тетрадь, прижала к груди и часто замаргала, чтобы прогнать резь в глазах. Неужели Мэтр Кирана прогнал Милорд Бастильера? Нет, он не мог. Мэтр Бастильера справедливый. Он наверняка уже и сам стыдится, что ударил бывшего коллегу. «Не думай ты об этом», — посоветовал Киран и быстро наклонился вперед, так что почти коснулся лбом макушки Айлин. «Времени почти не осталось. Передать что-нибудь твоему отцу, когда я встречу его в садах». «Скажите, что я люблю его», — вытолкнула Айлин сквозь застрявший в горле ком, «и что он будет мной гордиться». И вы тоже будете, метр Киран, обещаю. Я знаю, яблочко, ласково улыбнулся метр. Прощай. Прощайте, метр Киран, прошептала Айлин, глядя, как бледнеют и выцветают фиолетовая мантия, рыжие волосы, весёлые карие глаза. Лёгкой дороги. Когда прозрачная тень окончательно растаяла в воздухе комнаты, Айлин показалось, что тёплый воздух стал гораздо холоднее. Наверное, это объяснялось какими-то сложными магическими процессами, но Айлин точно знала, что дело не только в них. Вместе с Кираном Лоу из её жизни ушло что-то очень важное, словно потух огонь, у которого Айлин грелась. Она отняла тетрадь от груди и посмотрела на обложку, открыла её и вгляделась в тонкие, слегка выцвевшие строки написанные мелким, но разборчивым почерком. Записи, рисунки, заметки на широких полях, тоже исписанных до последнего клочка свободного места. Мэтр Киран так хотел стать преподавателем. Это было его неоконченное дело. Ради него он оставался в склепе академии долгие годы, ожидая кого-нибудь, кто станет его настоящим учеником. И вот это неправильно. Почему все её бросают? Отец, Алла-Стор, теперь Мэтр Киран. Она всхлипнула один единственный раз, понимая, что несправедливо. Конечно, они не хотели. Никто из них не хотел оставить ее одну. Есть много людей, которые любят ее и еще долго будут рядом. Но они тоже могут уйти в любой момент. Кто угодно может уйти, потому что такова жизнь. Это последний урок, который Мэтр Киран, вряд ли желая того, Ей преподал. Айлин перевернула страницу, другую. Кольцо, подаренное отцом, вдруг сверкнуло в луче восходящего солнца, и льдинка, где-то внутри Айлин, холодная и острая, начала таять. Да, они ушли. Но ведь они были в ее жизни. И когда-нибудь, пройдя собственный путь, она с ними обязательно встретится. Только нужно чтобы она могла с гордостью показать этот путь. Ей вдруг показалось, будто кто-то погладил её по голове. Это не был призрак. Никакого следа некротических ни эманаций по близости не наблюдалось. Аэлин знала совершенно точно. И всё-таки нежное прикосновение почувствовала так ясно. Боясь даже предположить, чья ласковая рука тронула её волосы, Аэлин замерла, ловя этот миг и больше всего на свете желая сейчас обнять кого-нибудь близкого, родного, любящего. Но комната была пуста, и мгновение чужого присутствия оказалось мимолетным. Айлин закрыла тетрадь и, не выпуская ее из рук, посмотрела в окно. Там, из-за восточной башни Академии, вставало в розово-желтой вуали, раскинувшейся на полнеба, солнце. Наступал новый день ее жизни. Лекции и практические занятия, библиотека, привычные мелкие ссоры с Аоландой и холодное перемирие с заклятыми подружками собственного курса, дружба воронов, любовь тетушки и Лоизы. Тысячи счастливых и несчастных моментов, из которых складывается жизнь. Но что-то уходило прямо сейчас, оставляя в душе Айлин холодную тихую пустоту, И она не сразу поняла, что это навсегда ускользает, словно прошедший день её детство.